Райский сад. Шифр бытия, явление темного властелина, народ цветов. Наука и религия сходятся на том, что вначале космос перешел из состояния небытия в состояние вещества. Но наука мало что может сказать об этом таинственном переходе, и все ее гипотезы выглядят очень надуманно. Ученые даже расходятся во мнениях, было ли вещество создано одновременно, или же его создание продолжается до сих пор. С другой стороны, среди жрецов и посвященных древнего мира существовало замечательное единство в этом отношении. Их тайное учение зашифрованное в священных текстах великих мировых религий. Вскоре мы раскроем тайную историю творения, зашифрованную в книге Бытия, где несколько знакомых фраз могут открыть целые новые миры и бескрайний простор для воображения. Более того, мы убедимся, что эта тайная история соответствует тайным учениям других религий. Вначале из хаоса выделилось вещество более тонкое и неосязаемое, чем свет или чрезвычайно разрежённый газ. Если бы человек мог наблюдать зарю времен, он бы увидел необъятный космический туман. Этот газ или туман был матерью всех живущих и содержал всё необходимое для сотворения жизни. Боги и ее мать, как её иногда называли, претерпевала метаморфозы в ходе этой истории и принимала много разных форм под разными именами, но пока что была пустой и безвидной землей. В Библии говорится о тьме над безны. Согласно комментаторам, работающим в эзотерической традиции, это означает, что богиня-мать подверглась атаке сухого палящего ветра, едва не уничтожившего потенциал жизни. Человеческому взору показалось бы, что неспешно разворачивающийся туман, впервые зашедший из божественного разума, внезапно был охвачено второй эманацией. Это была яростная буря, похожая на редкий и живописный феномен, наблюдаемый астрономами, такой как гибель массивной звезды. Но здесь, в начале начал, он имел ошеломляющие масштабы и заполнил всё вселенную. Такая картина предстала бы перед физическим взором. Но духовный взор смог бы разглядеть в этом туманном облаке и ужасной буре очертание двух гигантских фантомов. Прежде чем мы попробуем осмыслить эту древнюю историю космоса или понять, почему так много незаурядных людей верили в нее, важно представить ее в том виде, как она изолакалась в древние времена, в виде ряда ярких образов. Эти образы должны предстать в нашем воображении точно так же, как древние жрецы представляли их воображению кандидата во время ритуала посвящения. Несколько лет назад мне довелось беседовать с одним из легендарных персонажей лондонского преступного мира, с человеком, который помог бежать из психиатрической клиники. злодею Фрэнку Митчелу по кличке Безумный Мясник, а потом, как гласит история, тоже испытал припадок безумия. Он убил безумного мясника выстрелом из обреза в кузове фургона, а потом со смехом искупался в его крови. Но его самое яркое воспоминание, которое он считает наиболее ужасающим, относится к числу самых ранних. Он помнит драку, которую должно быть видел в двух- или трехлетнем возрасте. Его бабушка дралась на кулаках посреди булыжной мостовой перед своим домом у Ектерианских террас старого Истенда. Он помнит блеск газовых фонарей на мокром булыжнике, летящую свину и бабушку, похожую на великаншу, обладающую сверхъестественной силой. Он помнит, как ее мощные руки, загрубевшие и покрасневшие от постоянной стирки, мерно поднимались и опускались, когда она колотила другую женщину, уже лежавшую на мостовой и не способную защищаться. Мы должны представить нечто подобное, когда пытаемся вообразить схватку двух титанических сил в начале времен. Богиню мать обычно помнит как любящую животворящую фигуру с округлыми мягкими формами, но она имеет и устрашающий аспект. При необходимости она может быть воинственной. К примеру, жители древней Фригии называли ее Кибелой, безжалостной богиней, которая ездила на колеснице, запряженной львами, и требовала от своих приверженцев чтобы они впадали в жестокий транс, в котором часто кастрировали себя. Ее противник выглядел еще более пугающе – длинной, костлявой, с чешучатой белой кожей и сверкающими красными глазами. Наклонившись над землей матерью, темный повелитель, вооруженный смертоносным серпом, демонстрировал свою сущность всем, кто еще не догадался о ней. Если первая эманация божественного разума превратилась в богиню Земли, то вторая эманация стала богом Сатурном. Сатурн очерчивает границы Солнечной системы. Фактически он воплощает сам принцип ограничения. Вмешательство Сатурна внесло в акт творения потенциал существования индивидуальных объектов. а значит и перехода от бесформенности к царству форм. Иными словами, благодаря Сатурну во Вселенной существует закон идентичности, в силу которого объекты обладают уникальными характеристиками. Благодаря Сатурну объект занимает определенное место в определенном времени таким образом, что никакой другой объект не может занимать это место или находиться в двух местах одновременно. В египетской мифологии аналогом Сатурна был птах, слепивший землю на гончарном колесе, а во многих мифологиях его наделяют титулом «Царь мира» или «Князь этого мира», поскольку он правит нашей материальной жизнью. Если отдельная сущность может существовать во времени, Это подразумевает, что она может прекратить существование. Поэтому Сатурн является божеством уничтожения. Сатурн поедает собственных детей. Иногда его изображают в образе Отца Времени или самой смерти. Из-за влияния Сатурна все живое содержит зачатки собственной гибели. Смерть присутствует повсюду в космосе, в ярко-голубом небе, в стеблях травы, в пульсирующем родничке младенца и в свете глаз любимого человека. Из-за Сатурна наша жизнь нелегка. Из-за Сатурна каждая палка имеет два конца, а каждая корона – это терновый венец. Если иногда жизнь кажется нам невыносимой, и мы в вызываем к небесам, Это происходит потому, что Сатурн доводит нас до предела. Но всё могло быть еще хуже. Потенциал жизни в космосе мог быть растоптан еще до её зарождения. Тогда космос целую вечность оставался бы бескрайней пустыней пустыни мёртвого вещества. В ходе этой истории мы увидим, что Сатурн возвращается в разные времена и в разных обличиях с целью мумифицировать человечество и выжить из него остатки жизни. В конце мы также увидим, что его самое решительное вмешательство, уже давно предсказанное тайными обществами, ожидается в скором времени. В книге «Бытия» о первой попытке мятежа мыслей формы против разума, создавшего ее, упоминается лишь в одной короткой фразе. Но мы уже говорили о том, что в этом разделе Библии речь идёт о временных рамках, несопоставимых с теперешними. Тирания Сатурна над землей матерью и его убийственная попытка выжить из космоса весь жизненный потенциал продолжалась целую эпоху, неизмеримую для человеческого разума. В конце концов тирания Сатурна была не свергнута, если не полностью разгромлено, и он был водвоёно на надлежащее место. В книге Бытия сказано о том, как это произошло. И Бог сказал «Да будет свет!» И стал свет. Свет разогнал тьму, сгустившуюся над водами. Как была достигнута эта победа? В Библии есть два рассказа о сотворении мира. Второй в начале Евангелия от Иоанна. в некоторых отношениях более полный и помогает нам расшифровать сообщение книги бытия. Но прежде чем продолжить расшифровку библейской истории творения, мы должны обратиться к одной чувствительной проблеме. Мы уже начали интерпретировать книгу бытия в контексте противостояния Земли Матери и Сатурна. Любой, кто воспитан в духе одной из великих монотеистических религий, естественным образом воспротивится такой интерпретации. Конечно, скажет он, это политеистическая вера в богов звезд и планет, характерна для более примитивных религий древних египтян, греков или римлян. Консервативно настроенные христиане уже сейчас могут прекратить чтение. Современная церковь проповедует крайний и радикальный монотеизм. Отчасти это происходит потому, что господство науки оставляет мало места для Бог. В христианской теологии, дружественно настроенной по отношению к науке, Бог становится неопределенным и неопределимым имманентным свойством Вселенной. А духовность представляет собой нечто большее, чем смутное ощущение единства и сопричастности с этой имманентной характеристикой. Но христианство имеет корни в более древних религиях региона своего возникновения. Все эти религии были политеистическими и имели астрономическую природу. Это отражено в верованиях ранних христиан. Для них духовность подразумевала общение с настоящими духами. Христианские храмы от Шартерского собора и собора Святого Петра в Риме до маленьких приходских церквей по всему миру. Возводились на местах древних священных колодцев, пещер, храмов и школ мистерий. На всем протяжении человеческой истории такие места считались порталами для общения с духами, разрывами в обычной ткани пространственно-временного континуума. Молодая наука астроархеология показало, что эти порталы сопряжены с астрономическими феноменами. В египетском Карнаке на рассвете в день летнего солнцестояния тонкий луч солнца проникает в порталы храма и проходит пятьсот ярдов через внутренние дворы, залы и коридоры, проникая в темноту святая святых. Некоторых христиан может удивить, что эта традиция сохранилась. Все христианские церкви имеют астрономический ориентир и обычно смотрят на восход солнца в день того святого, которому они посвящены. Большие соборы от Нотр-Дама в Париже до Саграда Фамилия в Барселоне покрыты астрономическими и астрологическими символами. Собор Святого Петра сориентирован точно на восток. поэтому в день летнего солнцестояния в нем происходит точно такой же феномен, как и в храме Карнака. Современные церковные деятели дружно осуждают астрологию, но никто не может отрицать, к примеру, что все главные христианские праздники имеют астрономическую подоплеку. Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, выпадающего на день весеннего равнодействия или следующего за ним. А Рождество приходится на первый день после зимнего солнцестояния, когда восходящее солнце начинает заметно сдвигаться в обратном направлении вдоль горизонта. Даже поверхностный взгляд на библейские тексты дает понять, что современная радикально-монотеистическая интерпретация Священного Писания расходится с убеждениями авторов этих текстов. В Библии говорится о многих бесплотных духовных сущностях, включая божеств, соперничающих племен ангелов, архангелов, демонов, дьяволов, сатану и Люцифер. Во всех религиях господствует убеждение о первенстве Духа над материей. Все они описывают творение в виде ряда эманаций и возникновения иерархии духовных сущностей божественного или ангельского порядка. Иерархия ангелов и архангелов всегда была составной частью доктрины Церкви, установленной святым Павлом, проясненной его учеником святым Дионисием, кодифицированные святым Фомой Аквинским и ярко представленные в произведениях искусства и литературы, включая Танте и многих других авторов. Современное христианство предпочитает умалчивать об этих доктринах или обходит их стороной. Но высшее руководство церкви активно подавляет лишь эзотерический аспект христианства – которая состоит в том, что различные порядки ангелов отождествлялись с божествами звезд и планет. Хотя об этом не сообщают широкому кругу верующих, современные теологи признают, что в Библии содержится много фрагментов, которые следует понимать как упоминания об астрономических божествах. К примеру, в Псалме 19 говорится, «Он поставил у них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Исследование этого фрагмента и сравнение его со сходными текстами соседних культур показывает, что здесь описан брак Солнца с Венерой. Такие фрагменты можно игнорировать или рассматривать как поверхностные по отношению к главному теологическому контексту Библии. Можно заподозрить, что в них содержатся заимствования из другой культуры – Но факт в том, что после удаления целых слоев неверного перевода и других искажений, самые важные фрагменты в Библии предстают как описание божеств, звезд и планет. Четыре Херувима принадлежат к наиболее ярким библейским символам и фигурируют в важных эпизодах книг «Иезекиря», «Исаии», «Иеремии» и «Откровения святого Иоанна». Популярные в иудейской христианской иконографии, играющие видную роль в церковной живописи и архитектуре, они символизируются изображениями льва, вала, орла и ангела. В эзотерическом учении эти четыре херувима являются великими духовными сущностями, стоящими за четырьмя из двенадцати созвездий зодиака. Доказательством их астрономической идентичности является символика, которая ассоциируется с ними. Ол равняется Телец, Лев равняется Лев, Орел равняется Скорпион и Ангел равняется Водолей. Этот четверичный символизм, связанный с созвездиями, повторяется во всех великих мировых религиях. Но самый важный и красноречивый пример политеизма в христианстве содержится в истории о сотворении мира, изложенной в книге Бытия и Евангелии от Иоанна. Первая фраза из книги Бытия обычно переводится «В начале Бог сотворил небо и землю». Но на самом деле любой библеист будет вынужден признать, что слово «илохим», переведенное здесь как Бог, представляет собой множественное число. На самом деле следует читать в начале боги сотворили небо и землю». Клирики, не принадлежащие к эзотерической традиции, предпочитают закрывать глаза на этот загадочный феномен. Но внутри этой традиции хорошо известно, что речь идет об астрономических божествах. Как уже говорилось, это можно установить при сравнении фрагмента из книги «Бытия» с параллельным фрагментом из Евангелия от Иоанна. начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это полезные аналогия. так как святой Иоанн не случайно упоминает о слове. Он обращался к традиции уже древней во время его жизни и, очевидно, известно его читателям. Примерно за 400 лет до этого греческий философ Гераклит написал «Логос, то есть слово, существовал прежде, чем земля обрела бытие». Здесь важно, что в соответствии с древней традицией Те самые боги, которые создали свет в книге Бытия, являются семьей великими духами, которые образуют одно великое духовное влияние, исходящее от Солнца. Таким образом, в Ветхом и Новом Завете упоминание о роли солнечного божества в сотворении мира, аналогично его роли в религиях древнего мира. Второй великий акт в драме творения наступает – когда семиричный солнечный бог прибывает на помощь и спасает Землю-Мать от Сатурна. Перед взором воображения Солнце предстает в образе прекрасного и сияющего молодого человека с львиной кривой волос. Он не только воин, разъезжающий на колеснице, но и музыкант. У него много имен. Кришна в Индии, Аполлон в Греции. Явив свою мощь посреди бури, он отбрасывает тьму Сатурна, пока тот не превращается в подобие огромного дракона или змея, опоясывающего весь космос. Затем Солнце согревает Землю и наполняет ее новой жизнью. При этом оно испускает торжествующий рев, от колоски которого доносятся до внешних пределов космоса. Этот рев заставляет вещество космической утробы вибрировать, танцевать и образовывать узоры. Во внутренних эзотерических кругах этот процесс иногда называется танцем субстанций. Спустя некоторое время вещество начинает сгущаться во множестве странных форм. Здесь мы видим, как солнце своей песней пробуждает мир к жизни. Солнце-лев – распространённый образ в древнем искусстве. Его появление неизменно относится к раннему этапу сотворения мира. Великолепный пересказ истории о солнце Льве в акте творения был составлен в 1950-х годах. Литературные критики, неискушенные в азотерических знаниях, упустили из виду, что цикл К.С. юиса хроники Нарнии, насыщен розенкритерскими образами. В его истории «Солнце льва» зовут Асланом. Что-то, наконец, начало происходить в темноте. Чей-то голос начал петь, так далеко, что дикари даже не мог разобрать, откуда он доносится. Порой казалось, что он струится со всех сторон. Порой дикари мерещилось, что голос исходят из земли у них под ногами. Самые низкие ноты этого голоса были так глубоки, что их могла бы вызвать сама Земля. Слов не было. Даже мелодии почти не было. Но Дигори никогда не слышал таких несравненных звуков. Небо на востоке стало из белого розовым, а потом золотым. Голос звучал всё громче и громче, сотрясая воздух. Расхаживая взад и вперед по этой пустынной Земле, Лев пел свою новую песню, мягче и нежнее той, что вызвало к жизни звезды и солнце. Лев ходил и пел эту журчащую песню, и вся долина на глазах покрылась травой, растекавшейся словно ручей, из-под лап зверя. Волною взбежав на ближние холмы, она вскоре уже заливала подножие дальних гор, и новорожденный мир с каждым мигом становился приветливее. Учителя школ мистерий указывали, что победа солнечного божества означала мгновенный переход от чисто минерального космоса к Вселенной, наполненной растительной жизнью. Согласно мистическим традициям, в своей самой ранней и наиболее примитивной форме растительные клетки соединялись в огромные колышущиеся структуры, похожие на сети Заполнявшая всю Вселенную. В ведах священных индийских текстах этот этап творения называется сетью индры и обозначает бесконечную сеть светоносных живых нитей, переплетающихся друг с другом и образующих невообразимые сочетания. Со временем некоторые из этих нитей начали сплетаться в более долговечные формы. Мы можем представить, на что это было похоже, если вспомним, как в детстве посещали огромную оранжевию, вроде той, что находится в ботаническом саду Кью в Лондоне, где любила бывать Алиса Литтл, девочка, вдохновившая Льюиса Кэрла на создание Алисы в «Стране чудес». Повсюду вью царианы, воздух насыщен влажными туманными испарениями и пронизан солнечным светом, который кажется зеленым от обилия растений. Если бы вы могли оказаться в центре этой картины и опустились на одной из огромных зеленых ветвей, уходящих вдаль, и если бы ветвь, на которой вы сидели, внезапно пошевелилась, то вы бы почувствовали себя героем сказки, сидящим на движущейся скале, который вдруг оказывается великаном. потому что огромным растением в центре космоса, чьи мягкие светоносные конечности простирались ко всем четырем сторонам мироздания, был Адам. И это был рай. Поскольку в космосе еще не было живого элемента, Адам был лишён желаний и не мог испытывать неудовлетворенности. Его потребности удовлетворялись еще до того, как он мог ощутить их. Адам жил в мире бесконечной весны. Природа содержала неисчерпаемый запас пищи в виде млечного сока, сходного с соком нынешних одуванчиков, мемориалы. А память об этом блаженном насыщении дошла до нашего времени в статуях многокродной богини-матери. Со временем растительные формы становились более сложными и больше похожими на современные растения. Опять-таки, если бы вы могли видеть этот период истории космоса, то были бы потрясены зрелищем неисчислимых миллиардов трепещущих, распускающихся цветов. Мы показали, что тайна истории сотворения мира любопытным образом соответствует некоторым этапам научной теории появления жизни. К примеру, мы видели, как на смену минеральному царству пришла... примитивная растительная жизнь, из которой последовала эпоха более сложных растений. Но существует одно важное отличие, к котором я хочу привлечь ваше внимание. В тайной истории человеческая жизнь в своем развитии не только прошла через растительный этап, но и сохраняет растительный элемент как неотъемлемую часть современного человеческого существа. Если вы выделите из организма симпатическую нервную систему и выставите ее на обозрение, она будет похожа на дерево. По образному выражению одного из ведущих британских камеопатов, симпатическая нервная система – это дар растительного царства физическому телу человека. Изотерические учения всего мира уделяют большое значение тонким энергиям, циркулирующим в этой растительной части организма, а также цветам этого дерева или чакрам. Как мы убедимся впоследствии, чакры выполняют функцию его органов восприятия. Главным центром растительного компонента человеческого тела, который питается волнами света и тепла, исходящими от солнца, является чакра солнечного сплетения. Она называется солнечной, так как была образована в эту эпоху, которая находилась под управлением Солнца. Знание о растительном элементе человеческого тела глубже всего разработано в Китае и Японии. В китайской медицине энергетический поток растительной жизненной силы называется ЦИ и одушевляет человеческое тело, а болезни возникают из-за блоков и препятствий В сложной системе движения энергии. Тот факт, что современная материалистическая наука не в состоянии зарегистрировать потоки этих энергий, действующих на неуловимом уровне между человеческим духом и животной плотью, не делает китайскую или японскую медицину менее эффективной, о чем свидетельствуют многие поколения пациентов. На с медициной Китайцы и японцы придают огромное значение роли солнечного сплетения в духовной практике. Если вы посмотрите на статую медитирующего Бунды, то увидите человека, сосредоточившего внимание внутри себя, и этот центр его психического и духовного тяготения расположен в нижней части живота. Он отделился от жесткой смертоносной ментальности человеческого мозга и погрузился в свой внутренний центр, иногда называемый «харой», связанный со всей жизнью на Земле. Он сосредоточен на осознании своей жизненной силы, своей общности со всеми живыми существами. Хотя представление о чакрах стало популярным на Западе из-за распространения восточных эзотерических идей, Они также играют важную роль в западно-эзотерической традиции и фигурируют в произведениях египетской и еврейской эзотерической мысли. Христианство содержит не только тайную традицию о божествах звезд и планет, но и тайное учение о чакрах. Органы растительного тела расположены в узловых точках вдоль его ствола. Они состоят из разного количества лепестков. К примеру, чакра солнечного сплетения состоит из десяти лепестков, а надбровная чакра – из двух лепестков. Семь главных чакр, расположенных в паху, солнечном сплетении, почках, сердце, горле, на лбу и на затылке, фигурируют в сочинениях якобы Биоми XVII века. и даже, как мы убедимся впоследствии, в воспоминаниях христианских святых, таких как Тереза и Завилы, где они называются «глазами души». Более того, при тщательном изучении Библии можно обнаружить множество зашифрованных упоминаний о чакрах. Рога, с которыми традиционно изображался Моисей, принято объяснять как результат ошибки из-за неправильного перевода. Но в эзотерической традиции эти рога обозначают два лепестка надбровной чакры, иногда называемой третьим глазом. А расцветший посох Арона символизирует активацию чакр, то есть открытие соцветий вдоль древесного ствола. Описание семи печатей в Откровении Святого Иоанна фактически соответствует активации семи чакр предсказанию грандиозных видений духовного мира, которые последуют за этим. Шишковидная железа представляет собой маленькую серую железу размером с миндальный орех, расположенную в задней части головного мозга, где он соединяется со спинным мозгом. Согласно эзотерической физиологии, когда мы испытываем предчувствие, шишковидная железа начинает вибрировать. если человек учится усиливать и продлевать эту вибрацию, в конце концов у него открывается третий глаз, расположенный посредине лба. Современные анатомы открыли шишковидную железу лишь в 1866 году, когда почти одновременно были опубликованы монографии Гауды Крафа и Э. Болдуина Спенсера. Впоследствии было обнаружено, что шишковидная железа имеет большие размеры у детей, а в период полового созревания, когда завершается формирование различных частей и органов тела, в ней начинается процесс обызвесткования, и она заметно уменьшается, то есть наше воображение естественным образом становится менее деятельным. Теперь ученым известно, что шишковидная железа вырабатывает гормон мелатонин, и это происходит главным образом в ночное время суток. Мелатонин играет важнейшую роль в ритмах сна и бодрствования и функционировании иммунной системы. Если современная наука сравнительно недавно открыла шишковидную железу, Древние очень давно знали о ней и понимали ее функцию. Они также знали, как пользоваться ею для достижения измененных состояний сознания. Египтяне изображали ее в виде змеи Урея, а в индийской литературе она изображается как третий класс просветления или класс Шивы. Последователи Диониса изображали ее в виде жезла, увенчанного еловой шишкой, а греческий анатом IV века до н.э. описал ее как сфинктер, регулирующий поток мысли. Они рассматривали шишковидную железу как орган восприятия высших миров, окно в чудесный и яркий мир духовных иерархий. Это окно можно было систематически открывать с помощью медитации и других тайных обрядов, вызывавших духовное видение. Недавние исследования, проведенные в Университете Торонто, показали, что медитация на шишковидной железе с применением методов, рекомендованных индийскими йогами, приводит к выбросу мелатонина – вещества, которые позволяют нам видеть сны, а в достаточных количествах также вызывает галлюцинации наяву. Возвращаясь к повествованию о сотворении мира величественным образом, зашифрованным в книге Бытия, мы видим, что тело Адама, которое сначала было очень мягким и аморфным, теперь начинает затвердевать. Как писал великий христианский мистик и философ Розенкрейтер Якоб Беме в «Мистериум Магнум» в своем комментарии к книге Бытия, то, что со временем превратилось в кость, теперь затвердела и стало чем-то похожим на воск. Согретые солнцем его зеленые конечности также начали приобретать розовый оттенок. По мере затвердевания Адама он также начал делиться на две части. Это значит, что он был гермафродитом и воспроизвел себя неполовым путем. Если правильно задать вопрос – Любой знаток библиистики будет вынужден признать, что фрагмент из книги «Бытия» 1.27, который обычно переводится «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их», на самом деле голосит «И сотворили Боги человека по образу своему, по образу Божию сотворили его, мужчину и женщину сотворили его». Таким образом, Ева появилась из тела Адама по растительному пути воспроизводства, сформировавшись из восковой хрящевины, служившей Адаму костью. Потомство Адама и Ева тоже воспроизводилось не половым путем, размножаясь при помощи звука таким способом, который был аналогичен творческому потенциалу слова. Этот эпизод в масонской традиции описывается как время утраченного слова и отражает эзотерическую веру в то, что в далеком будущем, когда слово будет открыто заново, один лишь звук человеческого голоса сможет наделять материю жизнью. Адам, Ева и их потомки не умирали, но время от времени погружались в сон для восстановления сил. Разумеется, такое блаженное состояние райского сада не могло продолжаться вечно. В противном случае человечество никогда не вышло бы за пределы растительного этапа своего развития. Солнечный бог должен был отделиться от земли на какое-то время. Разумеется, того времени, когда боги и протолюди жили в растительной форме, не сохранилось никаких артефактов. Но у нас, по крайней мере, есть надежные свидетельства этих артефактов. Греческого автора Геродота, жившего в V веке до нашей эры, иногда называют отцом истории, потому что он первым попытался изучить историческое наследие и составить связанное и объективное повествование о человеческой истории. Примерно в 485 году до нашей эры Геродот посетил египетский город Мемфис. Там в огромных подземных чертогах ему показали ряда статуй бывших царей, простирающихся, насколько мог видеть глаз в невообразимо отдаленные времена. Гуляя вместе со жрецами между рядами статуй, он подошел к ряду из 345 колоссальных деревянных скульптур-существ, правивших до Мениса, первого царя-человека. По словам жрецов, эти существа рождались одно от другого, то есть без потребности в половом партнере, путем растительного партоногенеза. Эти деревянные монументы, каждый из которых был снабжен табличкой с именем, историей и аналами, были свидетельством давно утраченной эпохи растительной жизни человечества.